Глава 9. День 2. Суббота. 3 августа. 148. 118. 25. А Декур Халт больше не мог сидеть дома. Дома все напоминало о несчастном пропавшем Понтере. Понтеров, любимый стул, его планшет, статуэтки, которые выбирал он. Да вообще все. Так что он снова вышел на улицу. Сидеть на веранде и грустно смотреть на природу. Потом вышла Пабо и какое-то время смотрела на Адекора. Пабо была с собакой Понтера. Он завел ее задолго до того, как они с Адекором стали жить вместе. Адекор оставит ее, хотя бы для того, чтобы в доме не было так одиноко. Пабо ушла обратно в дом. Адекор знал, что она приходила к входной двери, чтобы посмотреть, не возвращается ли Понтер. Она курсировала так между передней и задней дверьми с тех самых пор, как Адекор вернулся вчера вечером один. Никогда прежде Адекор не возвращался с работы без Понтера. Бедная паба была озадачена и очень расстроена. Адекор тоже был очень расстроен. Несколько раз за утро он начинал плакать. Не стенать, не причитать, просто плакать. Иногда даже не осознавая этого, пока горячая капля не упадет на руку. Спасательные команды обшарили всю шахту, но не нашли никаких следов Понтера. С помощью портативного оборудования пытались поймать сигнал его компаньона, но никаких сигналов не было. Люди с собаками обошли всю шахту, штольню за штольней, пытаясь уловить запах человека, который, возможно, лежал без сознания в каком-нибудь неприметном закутке. Это тоже ничего не дало. Понтер исчез полностью бесследно. Адекор поёрзал в своём кресле. Оно было сделано из сосновых досок, спинка расширялась кверху, подлокотники широкие и плоские, на них очень удобно ставить питьевую тубу. Несомненно, это была очень полезная вещь. Его создательница, имя Адекор забыл, но оно было выжжено на задней стороне спинки, наверняка считала, что вносит достаточный вклад в жизнь сообщества. Людям нужна мебель. У Адекора были стол и два шкафа, сделанные той же самой мебельщицей. Но каков будет вклад Адекора, если Понтера не станет? В их паре главным был Понтер, а Декор это признавал и принимал. Какой вклад он сможет вынести без Понтера, дорогого, милого Понтера? Их проект квантового компьютера мертв, это Адекору было ясно. Без Понтера у него одного ничего не получится. Другие подобные проекты – женская группа на континенте Фсой, и еще одна мужская на западном побережье этого континента – продолжат работы по своим планам. Он пожелает им удачи, но хотя и будет с интересом читать их отчеты, какая-то его часть будет все время жалеть, что не они с Понтером достигли того или иного прорыва. Осины и березы образовывали над верандой тенистый полок, Среди мхау подножия деревьев цвели белые трилиумы. Мимо пробежал бурундук. Откуда-то донеслась дробь дятла. А декор дышал полной грудью, вдыхая пыльцу вместе с запахами земли и природы. Послышался звук чьих-то шагов. Иногда крупные животные подходили близко к дому даже среди бела дня. Хотя... Внезапно из задней двери выскочила паба. Значит, она тоже заметила визитера. А декор раздул ноздри. Это был человек? Мужчина? Неужели это... Паба жалобно заскулила. Человек вышел из-за угла. Не Понтер. Конечно, не он. Сердце Адекора сжалось. Паба ушла обратно в дом, снова к передней двери продолжать свое бдение. «Здравый день!» Поздоровался Адекор с мужчиной, взошедшим на веранду. Он его не знал, коренастый, с рыжеватыми волосами, Он был одет в свободную синюю рубаху и серые штаны. — Ваше имя — Адекор Халт? — И вы проживаете здесь, на окраине Салдака. — Первое — верно, — ответил Адекор. — Второе — очевидно. Визитер поднял левую руку, обратив внутреннюю часть запястья к Адекору. По-видимому, хотел что-то передать на его компаньон. Адекор кивнул и выдвинул штырек на своем компаньоне. Увидел, как его экран вспыхнул, принимая данные. Он ожидал, что это будет рекомендательное письмо, что мужчина, приехавший в город дальний родственник или ремесленник, ищущий работу и предъявляющий рекомендации. Адекор мог легко стереть эту информацию, если она не представляет интереса. Адекор Хаут, произнес визитер, в моей обязанности входит проинформировать вас о том, что Деклар балбай... Действуя в качестве табанта несовершеннолетних, Жасмелькэт и Мега Мегамекбэк обвиняет вас в убийстве их отца Понтера Бодета. — Что? — вскинулся Декор. — Вы шутите? — Нет, не шучу. — Но Деклар, партнерша Класт, в смысле была, она знает меня целую вечность. — Тем не менее, — сказал мужчина. «Пожалуйста, обратите ко мне свое запястье, чтобы я мог убедиться в том, что все нужные документы были приняты». Ошеломленный адекор подчинился. Мужчина лишь скользнул взглядом по дисплею, на котором светилась надпись «Балбай обвиняет Халта, передача завершена». Потом снова посмотрел на адекора. «Будет Досларм, басадларм». Старинное понятие, буквально означающее Малый спрос перед большим спросом, в ходе которого выяснится, предстанете ли вы за это преступление перед трибуналом. Преступлений не было. Внутри Адыкоров пала ярость. Понтер пропал. Он может быть мертв, я это допускаю, но в результате несчастного случая. Мужчина пропустил его слова мимо ушей. «Вы вольны выбрать лицо, которое будет говорить от вашего имени». Даосларм, басадларм, состоится завтра утром. Завтра? Адекор ощутил, как сжимаются его кулаки. Это смешно. Медлищее правосудие — не правосудие вовсе. Изрек мужчина и ушел.